Глава девятая. Я мгновенно отпрыгнула от мужчины и бросилась вперед. Я знала, что сейчас будет. Анонимность поддерживается до того момента, пока все идет по плану. Но когда Королевское Высочество сосчитало затылком количество фуршетных закусок, ни о каком сохранении тайны и речи не идет, а значит, пара секунд, и у моей сестры будут проблемы. Музыка смолкла со всех сторон. К поверженному ангелу понеслись до этого невидимые глазу люди. Я схватила нахохленную и растерянную дризелу за руку и задвинула за свою спину. «Ваше высочество! Ваше высочество! Принц! Его милость! Как же так? Лекаря сюда! Мерзавка! Да как она посмела! Как же так?» Всеобщее кудахтание переросло в рассерженный гул, и вокруг нас начала сгущаться атмосфера. Белокурова принца поставили на ноги, вытащили из волос канапе и убедившись, что пострадала лишь его гордость, дружно развернулись к нам в тишине. С золоченого трона, которого до этого было не видно из-за танцующих пар, поднялся высокий, еще не старый мужчина лет шестидесяти и в полном безмолвии направился к нам. Его шаги гулким эхом улетали под потолок, нагнетая и без того раскаленную атмосферу. Сзади меня еле слышно заскулила девчонка, наконец понявшая, что натворила. Я чуть повернула голову, отмечая, что леди Тремейн стоит как можно дальше от толпы и делает вид, что вообще не с нами. А вот Анастасия с красными испуганными глазами остановилась позади сестры и напряженно наблюдает за обстановкой. Я кинула взгляд на виновницу Переполоха и прошептала. «Причина!» Она замялась, так что мне пришлось поторопить. «Живо!» Он сказал, что я деревенская дурочка, раз не рада быть во дворце. Я с интересом посмотрела на ангелочка. Да, не так прост, юноша. Его королевское величество остановилось возле принца и молча осмотрело его на предмет повреждений. Не найдя он их, король развернулся к нам. Где-то за моей спиной сжалась девчонка. — Вы осмелились толкнуть ребенка королевской семьи? — Моя сестра толкнула неизвестного ей юношу, который оскорбил ее чувства, — ответила я, твердо смотря в глаза правителю. Тот перевел на меня строгий взгляд и поднял бровь. — Сестра? А вы, леди? — Мариэла Элейн. К вашим услугам, ваше величество. Я присела в подобие реверанса, а затем выпрямилась, снова закрыв обзор на близняшку. — И почему же за оскорбленную девицу отвечает ее сестра? — за несовершеннолетнюю отвечает взрослый, разговаривая с таким же взрослым собеседником. Я искоса посмотрела на принца, намекая, что за него тоже сейчас говорит его отец, если я правильно поняла их родство. Мужчина чуть усмехнулся, рассматривая меня, словно диковинную зверушку. Потом посмотрел на своего отпрыска. — Что же ты сказал юной леди, Антуан? — Я хотел ее разговорить, — покраснел до корней волос юноша. Она была недовольной. Я просто хотел показать, что для такой, как она, честь быть во дворце». «И какой же, как она, ваше высочество?» — раздался строгий голос моего незнакомца, который подошел ближе и встал рядом со мной, глядя в глаза юноши. Глазки у принца забегали, и он что-то невнятно пробормотал, а король поджал губы. «А тебе обязательно сейчас влезать? Прошу прощения, ваше величество». Я просто хотел уточнить, что именно наш принц сказал девушке и из-за чего она так рассердилась. Король раздраженно вздохнул и хлопнул в ладоши. — Что вы стоите? Продолжаем бал? — Антуан, прошу, приведи себя в порядок и возвращайся. — Дорогие дамы! — он обвел взглядом собравшихся вокруг гостей. — Раз наш маскарад неожиданно закончился, то дальше мы будем просто веселиться, как на обычном балу. Прошу, развлекайтесь. Рядом стоящие барышни преувеличенно радостно улыбнулись и заработали веерами. — А ты, мой друг, — кинул на мужчину взгляд король, — подойди и эту воинственную пташку с собой захвати. Последние его слова были обращены прямо ко мне. Я переглянулась с мужчиной и пожала плечами. Его величество развернулся и направился обратно к трону, увлекая за собой поверженного принца. А я, прежде чем идти следом, Сначала посмотрела на близняшек. «Мари, я не знала!» В ужасе тараща на меня глаза, прошептала Дризелла, вся белая от страха. «Меня казнят!» «Если не казнили сразу и сейчас не вызвали, то уже маловероятно», — успокоила я ее. «Вы сможете остаться здесь и дальше веселиться на балу?» «Веселиться?» — прошептала возмущенная Анастасия. «В отличие от сестры, она была не белой, она была зеленой. Вот что страх за родных с людьми делает». «Тогда берите матушку и езжайте домой», – велела я. «Меня не ждите, я сама доберусь, меня Том отвезет. Приедете домой, аккуратно снимите платье, примите ванну, выпьете теплого молока и ляжете спать. И не будете думать о том, что произошло до самого утра. Это ясно?» Близняшки, до этого растерянные и потерянные в огромном зале, среди свалившихся на них проблем, дружно кивнули, ухватившись за мои команды, словно за спасительную соломинку. — А то, что случилось, — начала была дризела. То, что случилось и что с этим делать, обсудим утром, — отрезала я. — Раз тебя сразу не призвали к ответу, то будем надеяться, что и не призовут. А теперь идите и ни с кем не разговаривайте в этом зале. Я запрещаю, потому что ничего хорошего вы не услышите. Они переглянулись, снова синхронно кивнули, и Анастасия, подхватив под локоть сестру, увлекла ее сквозь возмущенную толпу. Я же проводила их взглядом, убедилась, что мачеха отлипла от стены и тоже идет на выход, и только тогда развернулась к ожидающему меня мужчине. — Вы суровы, — заметил он. — Как и вы, — чуть заметно улыбнулась я, вспомнив, как вжал голову в плечи принц, услышав его голос. — Кто он, гувернер принца? — Нас ждут, леди, — напомнил он, предлагая руку и увлекая меня к трону. Принца со всеми почестями, ахами и вздохами увели приводить себя в порядок. Причем мой знакомый смотрел на это довольно скептичным взглядом. А мы предстали перед королем. Король Людовик роберта эндопери опустился на трон и посмотрел сначала на мужчину. — Тебе обязательно было влезать, Фердинанд? — Это и моя обязанность тоже. — Ничего мне не говори, — отмахнулся монарх. — Ты лишь недавно вернулся к своим обязанностям. Он перевел взгляд с лица мужчины, имя которого я только что узнала, существенно ниже, на меня, и поинтересовался. Как будем смывать позор с чести королевского рода? Я благоразумно промолчала, искренне надеясь, что мужчины решат что-нибудь без моего вмешательства, и желательно в мою пользу. Думаю, если бы девушка знала, что перед ней Антуан, то вела бы себя куда доброжелательней, правда? Развернулся ко мне Фердинанд. Я нервно улыбнулась и попыталась показать ему глазами, что меня не нужно закапывать, мне нужно помочь. Но мужчина явно не внял моим мысленным мольбам. Я думаю, мы все с этим согласимся, но девушка не знала, кто перед ней, поэтому поступила так, как считала нужным и правильным в данной конкретной ситуации. Верно, Ваше Величество? — Просто объясни, к чему ты ведешь, — устало попросил король. Я сдержала улыбку, вспоминая, что моего мужа тоже часто просили перейти сразу к сути, а не расписывать ситуацию до мелочей. К его чести, обычно, когда он так нудно объяснял, то верное решение само собой всплывало на поверхность, не вызывая о окружающих разночтений. Тем интереснее было, куда сейчас повернет мужчина. «Я просто считаю, что Антуан получил по заслугам», — в свою очередь пожал плечами он. Впервые в жизни он увидел, как девушка воспринимает его слова честно, без оглядки на статус. Ему это полезно. То есть ты считаешь, что то, что сделала эта девица, это нормально? И именно так и должны себя вести благовоспитанные молодые леди? Разумеется, нет, ваше величество. Тут уже встряла я, перетягивая на себя внимание и снова чуть приседая в реверансе. Говорить не одной, а с поддержкой мужчины оказалось намного легче. Я была почти уверена, что вместе мы разрулим щекотливую ситуацию. И можете мне поверить, она сама сейчас раскаивается в том, что произошло. Если принц получил по заслугам, по словам лорда, разумеется, перевела я стрелки на невозмутимого мужчину, то моя сводная сестра Дризелла до сих пор обмирает от страха, понимая, что обидела коронованную особу. Проявите милосердие, ваше величество, к девушке, что только-только встает на свой жизненный путь» и учится жить, совершая ошибки. Как раз, если вы накажете нашу семью... Я сознательно не сказала, что наказать нужно Дризелу, а приплела сразу всех, чтобы показать, что мы — одно. То ее молодое, еще настолько горячее сердце может ожесточиться. Но если проявите милость, то она будет искренне благодарна вам до конца своей жизни. И никогда, никогда больше не позволит себе подобного ни к кому из людей будь это принц, садовник или же ребенок. Я замолчала, а оба мужчины задумчиво переглянулись. «Предлагаете оставить все как есть?» — приподнял бровь король. Я не стала обнадеживаться, ведь нет более переменной вещи, чем настроение монарха, и осторожно предложила. И я бы предложила им встретиться вновь, чтобы они смогли помириться, сами, как взрослые люди». Со своей стороны, я уверена, что Дризела найдет в себе силы и извинится перед принцем Антуаном. Я посмотрела на лорда рядом с собой, мысленно передавая ему слово. И он вновь меня понял, продолжив то, что из моих уст прозвучало непростительной наглостью. В свою очередь, Антуан тоже, я надеюсь, возьмет на себя ответственность за свои слова и извинится перед молодой леди. Если до этого момента я еще не была уверена в том, как относиться к моему новому знакомому, то теперь, чувствуя, как в груди благодарно бьется мое сердце, а голова ликует от того, насколько слаженно мы общались с королем, насколько легко мы друг друга понимали, теперь я бы могла сказать, что почувствовала, как глубоко скрытые внутри чувства вновь просыпаются и робко тянутся к светлому свету надежды. Это не была влюбленность с первого взгляда. О, нет, это было начало зарождающейся привязанности построенной на искреннем восхищении и родственности душ. Король хмуро смирил нас взглядом, пожевал губами, а потом проворчал. — Спелись. Напомните, леди, как вас зовут? — Мариэла Элейн, дочь покойного барона Элейн, ваше величество. — Интересно. Пожилой мужчина задумчиво потер подбородок и кивнул. — Хорошо, пусть будет по-вашему. Но вы лично должны будете проследить за встречей Антуана с этой девицей. У них у обоих не должно остаться и тени вражды между друг другом. Я не потерплю грязных слухов в стенах дворца и на территории моего королевства. На вас же будет обязанность сделать так, чтобы к третьему балу окружающие люди легко бы назвали их лучшими друзьями. Но, конечно, никакого сводничества, — тут же уточнил он. — Пожалеете, бедного Антуана. Подобная супруга с манерами бойцовой собаки не сделает чести королевству. Я поклонилась в знак благодарности, сделав в голове пометку, что король не выбирает выражения. И пусть отомстить я не могла, но мысленно вычеркнула его из списка приятных людей. — А теперь прочь с глаз моих! — велел монарх. И мы, не сговариваясь, довольно синхронно устремились к выходу из зала. Мне на балу делать было уже нечего, а мужчина... Тоже, наверное, куда-нибудь спешил. Я думала, что мужчина вежливо со мной попрощается на выходе из зала, но вместо этого он предложил мне руку и довольно безмятежно уточнил. — Значит, вы бы хотели осмотреть сад, юная леди? — А можно? — скажу честно, я обрадовалась. — Вполне. Мы спокойным прогулочным шагом пошли по огромным коридорам дворца, где сейчас сновали лишь редкие слуги. — У вас не будет проблем из-за того, что случилось? Все же, если мужчина работает во дворце и, можно сказать, прилюдно дерзил королю, то... Мало ли как за подобное карают. Нет, не переживайте. Мужчина снял маску с лица и убрал ее в карман Камзола. Теперь можно было увидеть, что он грустно улыбается. Знаете, мисс Элейн, я весьма плохо выполнял свою работу. После смерти моей супруги я долгое время был не в себе. Скитался по лесам, совершенно запустил себя... Занимался лишь охотой и развлечениями. В итоге довольно сильно заболел. И только на пороге смерти я понял, что жизнь любую надо ценить. Поэтому вернулся, попросил у его величества дать мне второй шанс. Занялся государственными делами. Заодно начал налаживать отношения с принцем Антуаном. Ведь он, по сути, меня и не знал до этого. Так что сейчас мне не до конца доверяют при дворе. «А вы давно взялись за ум?» «Пять лет уже прошло». «Пять лет?» – ужаснулась я. «И за пять лет вам до сих пор не решились довериться?» Он лишь пожал плечами. Некоторые поступки сложно простить. Поэтому не спешите по молодости рубить с плеча и рушить старые связи. Потом их восстанавливать будет очень сложно. Но сегодняшнее событие никак не повлияет на наши отношения с Антуаном. Если только в лучшую сторону – «Кто знает, может быть, он наконец-то начнет ко мне прислушиваться?» Я задумчиво кивнула. «Если уж у мужчины с работой такие проблемы, то мне тем более не нужно портить отношения с сестрами и мачехой, хотя бы со своей стороны. Если, конечно, я хочу и дальше с ними общаться. А я хотела. Мы как раз проходили мимо картинной галереи, когда я обратила внимание на портрет. Это мать Антуана. Ой, то есть его высочество». — спросила я, глядя на портрет очень красивой женщины. — Я бы сказала... Нет, показалось. — Да, это ее величество, Матильда Эндопери, — кивнул мужчина, мельком поглядев на портрет. Она была очень мудрой женщиной. — Была? Она погибла под завалами в горах больше десяти лет назад. — Ой! Я прикусила губу, понимая, что совершенно невежественно в подобных вопросах. Женщина на портрете была молодой и красивой. Ей на вид было максимум лет тридцать. По сравнению с ней, король выглядел настоящим стариком. А молодой Антуан остался без матери, даже не достигнув десяти лет. Тем жальче было понимать, что она ушла так рано. Мы прошли дальше, и уже выходя в сад, я обернулась снова на портрет, который с моего ракурса было еле видно. «Вы чем-то на нее похожи», — вдруг заметил мужчина. От его слов я вздрогнула потому что мне эта женщина напомнила совсем другого человека, меня настоящую в молодости, Марию, а не Мариэлу. Мы гуляли среди идеально подстриженных кустов роз, но мои мысли были так далеко, что в конце концов мужчина это заметил и прервал свои рассуждения о сортах растений и их происхождении. О чем вы задумались, Миледи? Я думаю о том, как мы будем мирить принца Антуана с Дризелой улыбнулась я. «Мне кажется, теперь, когда моя сводная сестра знает, что перед ней был принц, она к нему и не подойдет даже». «Как насчет того, чтобы случайно встретиться на пикнике?» — предложил мужчина. «На пикнике? Да, например, на берегу того самого озера, где мы виделись с вами в прошлый раз. Я могу попросить Густава, наставника принца, поехать вместе с нами. Этот человек умеет разрядить любую обстановку». Антуану мы скажем, что собираемся на охоту. С одним мной он не поедет, а вот вместе с Густавом... — Отлично! — я хлопнула в ладоши, представляя, как беру мачеху с сестрами и иду с ними на озеро на пикник. Хотя... Нет, лучше все же без мачехи, а то ее кислое выражение лица нам все карты порушат. Если они встретятся в непринужденной обстановке, то наверняка найдут общий язык, — Я согласна. Это намного лучше, чем если бы мы устроили им встречу где-то в гостях, где нужно соблюдать правила, приличия и где много лишних глаз, — подсказал мужчина. Я кивнула. — И ушей. В конце концов, мы имеем дело с импульсивными подростками, так что чем меньше будет свидетелей этому событию, тем лучше. — А сколько у нас времени до третьего балла? — спохватилась я. — Три дня, миледи, — успокоил меня мужчина. «Я надеюсь, вы будете?» «Я?» Вопрос настолько застал врасплох, что я растеряна пожала плечами. «Не знаю». Фердинанд посмотрел на меня искоса и негромко сказал. «Будет жаль, если вы не придете. Ведь тогда мне будет не с кем даже поговорить». У меня в животе словно бабочки запорхали. «Как же приятно, когда взрослый умный мужчина ценит твое общество, пусть и считает тебя малолеткой». Но я-то, в отличие от сестер, была уже довольно взрослой. А если вспомнить, сколько мне на самом деле лет, то я ему самому могла годиться, если не в бабушке, то в матери точно. Прозвучал бой часов, отбивающих полночь, и я спохватилась. — Фердинанд, простите, мне же нужно домой. Мужчина, вздрогнувший, когда я случайно назвала его по имени, нахмурился и уточнил. — Вы обещали родным приехать не поздно? Да — Да-да, — забормотала я, понимая, что совсем забыла. А ведь то, что Золушка должна покинуть бал до полуночи, — один из самых важных моментов сказки. Правда, в свете новых событий непонятно. Этот бал, или, может, третий, а вместо Золушки с принцем вообще танцевала Дризелла, но полночь — это единственное, что осталось от настоящей сказки. Так что было бы лучше все же сейчас уйти, как бы мне не хотелось остаться. Вдобавок, близняшки наверняка меня ждут с новостями, а мне еще надо придумать, что им говорить. — Простите, сэр, но мне правда пора идти. — Я вас провожу, — начал было он, но я сразу его перебила. — Нет, ни в коем случае, меня ждет мой слуга, он сам меня отвезет. — Тогда я вас провожу до кареты? — нетерпящим возражений тоном заявил мужчина. Я внутренне фыркнула, а потом уже фыркнула вслух, когда увидела, какое выражение лица появилось у мужчины когда вместо золоченой кареты он увидел старую телегу и дремавшего на козлах Тома. Я безмятежно залезла внутрь, удобно устроилась на кучке соломы и разбудила возницу. — А что? Где я? — вздрогнул тот. — Том, я пришла. Поехали домой. Затем я посмотрела на мужчину и кивнула. — До свидания. — Вам безопасно ездить так? — уточнил он. — Позвольте вас проводить. Я лишь отрицательно покачала головой. Тогда он поклонился и тоже сказал «До свидания, мисс Элейн». Старый Том хлестнул лошадей, а когда мы скрылись за поворотом, громким голосом спросил «Кто это, мисс? По голосу какая-то важная шишка». «Не знаю, Том. Я думала, вдруг ты его сможешь узнать». «Так как же я узнаю, коль не вижу без очков?» – удивился он. «А куда мы едем, барышня?» «Домой». — ответила я, откидываясь на бортик телеги. — Пора домой.